Чтобы отвлечься от острых приступов голода, я попытался сосредоточиться на чем-нибудь другом. Но ни о чем больше всерьез думать уже не мог. В голове время от времени всплывали обрывки мыслей и тут же без следа пропадали. Стоило ухватиться за них, как они расползались, точно мягкие, скользкие слезняки. Поднявшись на ноги, я потянулся и глубоко вдохнул. Болело все тело. От долгого сидения в неудобной позе ныл каждый мускул, каждый сустав. Еще раз медленно потянулся кверху, сделал несколько наклонов, но уже на десятом закружилась голова. Я присел на дно колодца, закрыл глаза. В ушах звенело, по лицу струился пот. Мне захотелось ухватиться за что-нибудь, но под руками ничего не было. Горлу подкатывала тошнота, однако в желудке было пусто, и меня так и не вырвало. Я стал делать глубокие вдохи, чтобы провентилировать организм, заставить быстрее циркулировать кровь и сохранить ясным заплывшее туманом сознание. Ничего не получалось. Я уже здорово ослаб. Подумав об этом, я попробовал было произнести вслух, «Похоже, я здорово ослаб». Однако губы и язык отказались подчиняться. Эх, если бы хоть звезды видеть, но звезд не было. Майка Сахара наглухо закупорила крышку. Я надеялся, что до полудня она придет еще раз, но она так и не появилась. Привалившись к стене, я ждал. Отвратительное состояние, навалившееся на меня утром, не проходило, и я ни на минуту не мог ни на чем сосредоточиться. Голод не отпускал, накатываясь волнами, и окружавшая темнота то сгущалась, то чуть рассеивалась вместе с ними. И с каждой волной закрепить на чем-то внимание становилось все труднее. Я напоминал себе безлюдный дом, из которого воры выносят мебель. Миновал полдень, а Мэй все не было. Я закрыл глаза и попытался уснуть, надеясь увидеть во сне Криту Кана. Но выхвативший меня полудреме ничего присниться не могло. Как только я отказался от попыток собраться с мыслями, в голову полезли обрывки разных воспоминаний. Они приходили тихо, так вода медленно заполняет пещеру. Отчетливо вспомнились места, где приходилось бывать, люди, с которыми встречался, царапины, садины, ушибы, что у меня были, разговоры, вещи, купленные и потерянные. На удивление ясно во всех деталях вспомнилось все. Дома и комнаты, где я жил, окна, шкафы, мебель, лампы, которые там были, учителя и преподаватели, у которых я учился, от начальной школы до университета. Воспоминания, по большей части, были разрозненные, мелкие и незначительные, без всякой хронологии, и время от времени прерывались резкими спазмами голода, но все они отличались необыкновенной четкостью, и меня трясло от них, как от мощного вихря, налетевшего неизвестно откуда. Прослеживая события в памяти, я вспомнил один случай, что произошел у меня на работе года три-четыре назад. Совершенно глупый и бессмысленный, но чем больше я прокручивал его в голове, чтобы убить время, тем неприятнее становился осадок от этих воспоминаний. Кончилось тем, что меня вдруг охватила злость, такая, что заглушила и усталость, и голод, и страх, вообще все. Я дрожал всем телом, часто дышал. Сердце громко колотилось в груди, в крови бурлил адреналин. А вышло так, что мы поспорили из-за какого-то пустяка. В фирме, где я работал, один парень сказал мне что-то обидное. Я тоже в долгу не остался, но потом мы поняли, что поругались из-за ерунды и помирились. Короче, инцидент был исчерпан. Бывает такое, замотался человек, устал и сказал что-то не так. Этот случай начисто стерся из памяти. И вот в кромешной темноте колодца, в полном отрыве от реальности, он всплыл в памяти с поразительной четкостью, распаляя сознание. Я кожей ощущал этот жар, слышал, как шипит в нем моя плоть. С какой стати надо было это от него выслушивать, и нечего было мямлить в ответ». Думал я, кусая губы, а в голову лезли слова, какие нужно было сказать тогда обидчику. Я шлифовал, оттачивал их, и чем острее они становились, тем сильнее я злился. Неожиданно наваждение отступило, и все, о чем я только что думал, потеряло всякое значение. Чего теперь кипятиться? Парень этот, как пить дать, забыл о нашем споре, да и я до сих пор о нем не вспоминал. Вдохнув побольше воздуха, я опустил плечи, и тело утонуло в привычной уже темноте. Попробовал восстановить в памяти еще что-нибудь, но нелепая злость куда-то улетучилась, а вместе с ней пропали и воспоминания. В голове стало, как в желудке, шаром покати. Немного погодя, я поймал себя на том, что разговариваю сам с собой. Бессознательно бормочу разрозненные обрывки мыслей и ничего не могу с этим сделать. Я слышал это бормотание, но почти ничего не понимал. Губы шевелились бессознательно, сами по себе, автоматически, нанизывая в темноте одно за другим слова, смысл которых до меня никак не доходил. Слова выплывали из одной стены мрака и тут же поглощались другой. Тело точно превратилось в пустой тоннель, Средство транспортировки слов из одного пункта в другой. Да, это были обрывки мыслей, но рождались они не у меня в голове, а где-то в другом месте. Что же все-таки происходит? Нервы, что ли, начинают сдавать? Я взглянул на часы. 3.42. Нет, верно, 15.42. Я представил, как светло бывает в это время представил себя в лучах солнца, напряг слух, но не услышал ни звука, ни стрёк цикат, цикад, ни птичьего щебета, ни детских голосов. Может, пока я сижу тут, в колодце, заводная птица бросила заводить свою пружину, и весь мир остановился. Пружина всё ослабевала, потом завод кончился, и вдруг всё замерло. Течение рек... Шелест травы, полет птиц в небе. Что же такое с Мэй? Почему она не идет? Сколько времени прошло, а ее все нет? И вдруг меня как обожгло. А если с ней что-нибудь случилось? Попала под машину, например, Коли так, никто больше на белом свете не знает, что я здесь. Тогда и вправду придется загибаться в этом колодце медленной смертью. Нет, не может такого быть. Майка Сахара не настолько легкомысленная особа, чтобы ее просто так переехал автомобиль. Сидит верно сейчас у себя в комнате, посматривает в бинокль в сад и представляет, что я делаю в колодце. Нарочно тянет, чтобы я запсиховал, подумал, что мне отсюда не выбраться. Точно, точно. А если все так, как я думаю и Мэй умышленно затягивает время, тогда ее план удался на все сто процентов. Я действительно испугался по-настоящему. Меня все бросили в этой проклятой дыре. От страха, возникшего при мысли, что я запросто могу сгнить тут в темноте, перехватило дыхание. Чем дальше, тем больше я буду слабеть, пока не умру от голода а он будет становиться все сильнее и сильнее. Но перед этим я, наверное, потеряю способность двигаться. И даже если кто-то сбросит мне лестницу, уже не сумею выбраться наверх. Выпадут все волосы и зубы, все до одного.